«Нет, с таким художником я не встречался». Потом он повернулся к помятому металлическому ящику, набитому учетными карточками, разделенными по алфавиту при помощи потрепанных закладок. Он пояснил, что взял себе за право заносить в картотеку фамилии адреса специалистов, которые могли оказаться полезными для Бауэрс в том или ином отношении, но, увы, среди этих карточек фамилии Коула также не оказалось. Нейл Ситуэл выразил крайнее сожаление по поводу того, что ничем не сумел помочь полиции в расследовании. Барбара рискнула задать последний вопрос. «Возможно ли, — сказала она, — чтобы Терри Коул раздобыл визитную карточку мистера Ситуэла каким-то иным способом?» По рассказам его сестры и матери, он мечтал об открытии собственной художественной галереи. Поэтому, к примеру, он мог встретиться с мистером Ситуэлом совсем в другом месте, поговорить с ним и в результате заполучить его визитку и приглашение, рассчитывая зайти к нему в удобное время для получения полезных советов. Барбара высказала все эти предположения, не особенно надеясь попасть в яблочко. Но когда она произнесла слова открытия собственной художественной галереи, Ситуэлл вдруг поднял вверх указательный палец, словно в его голове забрежило какое-то воспоминание. «Как же, как же, художественная галерея?» «Ну, конечно, я помню». Меня спутало то, что вы сразу назвали его скульптором, понимаете? Зайдя поговорить со мной, тот молодой человек даже не упомянул о скульптурах. Он вообще не называл себя художником, лишь сообщил мне, что надеется. «Так вы помните его?» — жаром воскликнула Барбара. План его казался весьма сомнительным для человека, изъясняющегося настолько... ситул глянул на Барбару и резко сбавил обороты. В общем, стиль его одежды был несколько... ситул опять нерешительно замялся. попав между Сциллой и Харибдой. Очевидно, он осознал, что коснулся опасной области. произношения и речь Барбары свидетельствовали о том, что по своему происхождению она мало чем отличалась от Терри Коула, а что до стиля одежды, то ее не нужно было подводить к зеркалу, чтобы убедить в том, что она не годится в модели для журнала ВОК. Верно. Он предпочитал носить черное и изъяснялся на рабоче-крестьянском наречии. Спасла его Барбара. Козлиная бородка, жидкие волосы — «Черный конский хвост». «Точно», — подтвердил Ситуэлл. «Тот парень был именно таким. Он заходил в Бауэрс на прошлой неделе. Притащил с собой кое-что, по его мнению, достойное быть выставленным на аукционе. Доход от этой продажи, как он поведал, поможет ему открыть желанную галерею. Кое-что достойное быть выставленным на аукционе?» В первую очередь Барбаре почему-то пришла в голову коробка с рекламными открытками девушек, найденная под кроватью Коула. Публика иногда клюет и на более странные вещи, но Барбара сомневалась, что сумеет назвать хоть один пример. А что это было? Уж не одна ли из его скульптурных композиций? — Рукопись музыкального произведения, — ответил Ситуэлл. Он сказал, что... «Читал о случаях продажи рукописи песен Леннона и Маккартни или записных тетрадей со стихами, что-то в этом роде, и надеется продать имеющуюся в его распоряжении пачку нотных листов. Парень показал мне один лист из этой пачки. Вы имеете в виду музыку Леннона и Маккартни? Нет, это было произведение Майкла Чандлера». Парень сказал, что может принести много таких листов и надеется продать их на аукционе. Я думаю, что он рисовал себе некую сцену, в которой несколько тысяч поклонников музыкального театра будут по многу часов стоять в очереди, дожидаясь возможности выложить 20 тысяч фунтов за лист нотной бумаги, на котором покойный ныне классик оставил несколько небрежных пометок. Ситуэл улыбнулся, взглянув на собеседницу с тем... самым выражением, с которым он, видимо, смотрел на Коула. На лице его сиялась нисходительная отеческая усмешка. Барбаре захотелось поаплодировать ему, но она сдержалась».